18 -я. Луна. Штаб Чапи. Некоторое время спустя мы стояли с флагами Чапи, а нас фотографировали сотни журналистов. Здесь были все. Короли Италии и Дании, шведский наследник, русский царь, китайский император, президент Мексики, и я стоял в сторонке. «А что, я не правитель? Ко мне не надо лезть, вон, к ним лезьте». В идеале, чтобы Альянс стал полностью самостоятельным и мое вмешательство было минимальным. И когда Земля сможет самостоятельно защищаться от ГРАС, я оставлю ее и отправлюсь искать и уничтожать ГРАС. Но не один. Я рассчитываю на помощь землян. Ну и свой автоматизированный флот. Конференцию же мы провели несколько раньше, чем планировалось. Но это из-за нашей недавней вылазки в космос поэтому после торжественной встречи, фотографий и прочего все мы вышли наружу. А там они. «Можете не беспокоиться, все защитные системы отключены, а жуки уничтожены. Можете гулять!» Громко сказал я, чтобы все слышали. Но у людей шлемы и скафандры комбинезоны, так что, думаю, меня услышит даже тот, кто раскрыл рот и пялился на то, что было перед нами. А там три транспортных жука, огромные твари 400 метров в длину, Ну и 450-метровый вражеский крейсер. Поправочка — 4 крейсера. Но три уже были в плохом состоянии, полуразобранные моими роботами. А последний, тот, которого я протаранил ранее и взял на абордаж, еще живой. Мухи, к слову, тоже живые. В той битве им ведь просто крылья отстрелили. Твари как раз отращивали новые, но не успели, так как прибыли я с Романом и Десантом. Да и там полгода нужно, чтобы отрастить крылья. Все же тяжело это делать, когда в организме острая нехватка ресурсов. Их ведь никто не кормил. Ну да ладно. Мы провели экскурсию по вражеским кораблям. Кроме нескольких мест. Там уже все вырезано роботами и телепортировано на Землю. Что есть ценного в космических кораблях ГРАС? На самом деле много. Очень много чего. К примеру, хитин-мухи-транспортника содержит в себе большое количество вещества, что называется инзиан. Да, через «ы». Но на языке «нор» оно звучит более приятно уху. Ну или если перевести на русский, то будет «солнечный металл». Суть этого металла в том, что он улавливает энергию. Грубо говоря, хитин-мухи это солнечная электростанция. Вот только на одну тонну хитина едва наберется 100 грамм инзиана. Иными словами, мороки тьма, а польза сомнительна. Но что, если нет иного способа добыть этот металл? Ну ладно... Печень крейсера. Она содержит в себе килограмм 20 порошка громозий. Это такое вещество черного цвета, которое позволяет биологическим кораблям поддерживать гравитацию внутри себя. Я не буду объяснять, как оно работает. Но вот пример применения. Можно создать ракету, которая взрывом создаст такое гравитационное давление, что тяжелый крейсер станет блином. Правда, чтобы получить нужное количество громозий, Нужно убить с десяток крейсеров противника. С другой стороны, выходит, что убил 10, а одиннадцатый в подарок. Акция, блин. Иными словами, при должной переработке можно получить немало всякого интересного. Про биоустройства я молчу, но с ними очень тяжело работать. Настолько, что заставить делать это может лишь отчаяние. Ну, или отсутствие иного выхода. Но я отвлекся. Мы погуляли по кораблям, раздали сувениры и вернули журналистов на Землю. Для этого использовали телепортацию. Ну а затем у нас состоялась закрытая конференция. «Спасибо, что пригласили», — сказал президент Мексики Алехандро веласки сидевший за круглым столом вместе с нами. «Это здорово поможет мне дома. Слишком много недовольных новой политикой», — вздыхал тот. «Соглашусь, приглашение на Луну и мне здорово поможет». Добавил король Италии Викторио Эммануэль Ричи. Он пока не проходил омоложение. Однако от его имени ко мне уже обратились трое состоятельных мужчин. Арабские шейхи. Все они получили омоложение, а Италия — деньги. Судя по всему, очень внушительные. «Ну, значит, вовремя все провели?» — заулыбался Роман. «Впереди нас ждет отличный махач. Будем гонять жуков в хвост и в гриву. Вы, кстати, как?» Обратился он к мексиканцу и итальянцу. «Я только за», — ответил итальянский король. «Наше участие в операции в Токио здорово подняло мой рейтинг, но и над Италией перестали насмехаться. Плюс солдаты воодушевились. Мы теперь не борющиеся из последних сил, а спасатели, воины человечества. Это для нас многое значит». «Мне же нечего предложить», — вздыхал мексиканец. «Я даже еще не полностью взял под контроль границу». «И не нужно много предлагать», — ответил Роман. «Достаточно прислать и несколько отрядов. Они будут снимать ролики, к примеру, стрелять по кустам, фотографироваться с трупами жуков, ну и всячески активно пиариться. Главное — наделать побольше шуму, чтобы воодушевить своих людей. А какой они внесут вклад в сражение, дело уже десятое. Это может сработать», — закивал усатый мексиканец. А я на телефоне открыл сайт, посвященный девятой зоне, показал людям, как наши базы привлекали внимание людей и донаты. Роман же словно лимон съел от такого позора, что солдаты сами пытаются обеспечить себя. И стоит отметить, что пожертвования простых людей спасли немало жизней. Думаю, после войны стоит отблагодарить всех этих людей, кто помог фронтиру в час нужды. «А по армии что? Уже все починил?» – спросил меня Роман. «Нет». Но заработали дополнительные мощности, и сейчас работы усиленно восстанавливаются в огромных количествах. Так что предлагаю начать вторжение через неделю. Пока что стянем войска и проведем разведку». «Понял, Серег. Сделаем. Тогда, как и в прошлый раз, ты по центру. Остальные давят вдоль Каспия под прикрытием кораблей». «О, переброшу туда из Крыма штук 20 ракетных катеров». «Перебросите?» — недоумевал итальянец. «Магнитные крепежи, тросы и космофлот». Зулыбался царь. «Тогда, может, ты итальянский флот перебросите?» Спросил король и начал на пальцах считать. «Пять кораблей у меня уже отремонтированы. Думаю, они достаточно небольшие, чтобы перекинуть их». «Отлично! Тогда пусть идут в Крым!» «Тогда и мои!» Вмешался шведский принц. «Китай может выделить 10 малых ракетных и артиллерийских кораблей», добавил император Дракон. «Вот жуки удивятся-то!» Рассмеялся Роман. «И да, это будет отлично. Если выманим на флоту вражеских стрекоз, это будет полный разгром для врага. Предлагаю использовать наше новое изобретение», — сказал дракон после пары минут разговоров. «Напомню, что фамилия императора Китая переводится как «дракон», так что мы его так по-дружески и называем. А новое изобретение китайцев — это тысяча воздушных шариков с бомбой, начиненной картечью». Суть такова. Они разлетаются по зоне, поднимаются к небу, ударяются об аэростаты ГРАЗ и взрываются, уничтожая десяток другой аэростатов. Ну или просто лопаются, выходя из тумана и поражая все, что вокруг. Затем предложили использовать дроны и прочую беспилотную технику. Все же теперь связь в зоне более-менее работает. Разве что кислотная среда довольно быстро повредит эту технику. Особенно быстро ломаются квадрокоптеры из пластика. Так что это будет полет в один конец. Но тут Китай приходит на помощь, и император обещает наштамповать их в бесчисленных количествах. В итоге мы часа три сидели, ели, слегка выпивали, вкуса ради, но ну и строили коварно-злобные планы. А когда все разошлись по домам, телепортировались на землю и оттуда разлетелись на фрегатах, я вышел наружу. С момента последнего сражения моя лунная база значительно выросла. С крыши штаба Чепи она отлично просматривалась. Две с половиной сотни зданий-куполов, тысячи суетящихся машин-роботов, которые что-то строили, привозили ресурсы и разделывали туши кораблей грас. Вскоре здесь появится огромный центр по переработке туш. Он уже строится на расстоянии от базы. А еще над Луной летают восемь сфер спутников. Теперь никто не приземлится незамеченным. Мои охранные спутники все видят» не только на самой Луне, но и вокруг. Производство гелиевых реакторов я полностью перенес на Луну, освободив мощности на Земле. Тут это удобно, и все есть для этого. Гелий в странах Чапи стремительно вытесняет уголь и газ, которые теперь идут на экспорт. Мир пока что позабыл про новую дешевую электроэнергию, но вскоре, уверен, вспомнит. Все же она в десятки раз дешевле угля, и раз в десять, а то и больше, чем газ». Даже дешевле мирного атома. Немного посмотрев, как разбирают жуков, я телепортировался домой. Полина окончательно впала в зимнюю спячку. Похоже, она только ради этого и вышла замуж. Ну а я занялся делами и большой подготовкой к вторжению. И, кстати, мы так и не решили, брать в альянс или нет японцев и корейцев. Пока что отложили вопрос на подумать. Сперва нужно понять, что они могут нам предложить. Ну и чтобы в Японии закончилось преобразование. Желательно без гражданской войны с префектами. Я с этим помогаю, как могу. Но те, похоже, совсем страх потеряли. В Корее тоже все сложно. Там сейчас ищут козла отпущения, на которого скинуть всю вину за вторжение грас. Ну или козлов. Все ругаются, друг друга обвиняют, и нет этому конца. Ну а пока... Все готовы? Спросил я, выезжая из ангара космопорта. Первая готово. Ответила Женя, и сразу за ней была Мэйли. «Третья тоже. Мы с Андреем полностью готовы. Четвертая готова», – перебила ее Василиса. С ней в паре была Белла. «Пятая готова», – звонко воскликнула Анастасия Юрьевна с Дарьей в паре. «Пять наших роботеков, так их официально назвала Женя, выстроились в ряд, и их двигатели вспыхнули. По моей команде мы рванули по взлетно-посадочной полосе и умчались в небо. «Благо здесь не было аэростатов-жуков. А если бы были, мы бы их уже давно перестреляли бы. И вот мы полетели над зоной. Я на белом самолете, Женя — на золотом. мы лень на черном, Василиса — на сером. Ну а Анастасия Юрьевна — на розовеньком». «Все прошли симуляцию, но не расслабляйтесь», — говорил я, управляя машиной. «Мы не знаем, какой силой обладает враг». «Кабина непробиваема, и в случае чего ее телепортируют. Так что не трясемся и не боимся. Но и 20 миллиардов на дороге не валяется. Машинка дорогая». «Знаем, знаем, все будет отлично. Пусть я и не пилот-перехватчик, как лиска но в боевых машинах мне нет равных. Всех замочим!» Хохотала бодрая женщина. «Хорошо. Наши цели находятся у Саракамышского озера. Там есть как минимум три узла». Я их отравил, заразив озеро ядерными отходами, но Грасс смогли его очистить. Так что прилетаем, бьем и улетаем. Мы полетели к Каспию, и две тысячи километров преодолели меньше, чем за 20 минут. И вот, влетев в зону, мигом долетели до нужного места. Анина активировала свой дар. Радар тут же зафиксировал все на многие километры вокруг нас, показав нам готовящегося врага. Вокруг озера расположены крепости жуков с внушительной армией. Генерал опасается нападения с моря, но он явно не ожидал, что нападение будет с воздуха. Летели мы на небольшой высоте, но... «Нас обнаружили! Чувствую страх!» — воскликнула Дарья. «Это узел! Готовьтесь маневрировать! Датчики на полную!» В тот же миг Женя резко снизилась, и над ней пролетел биолуч. Красавица! А затем и по нам начали бить... Мы крутились, вертелись и кое-как каждый третий луч пропускали мимо себя, а затем. Вася! Бей! В этот момент с брюха моего самолета отпала восьмиметровая торпеда и рванула вперед, в туман. И такая же из брюха Василисы: У всех было по две торпеды не путать с ракетами и морскими торпедами. Это другое. Мы уже были достаточно близко, чтобы защитные орудия не смогли сбить торпеды, и они ударили по основанию узла. Зеленый взрыв, и узел начал падать. А мы пролетели дальше. «Оно умерло! Мы смогли!» — обрадовалась девушка. «Отлично!» «Ларри, выведи мне заряд энергии отряда». «Принято! Вывожу список. Номер машины, процент заряда. Первый — 80%, второй — 72%, третий — 90%, четвёртый — 50%, пятый — 91%. «Вася в тыл! Бабушка ты ведущая! Летим дальше!» «Приняла. Я, кажется, поняла, когда нужно маневрировать. Даша, следи внимательно!» «Хорошо. Если подтвердится, всем объясню», — добавила Анастасия Юрьевна. «И вот мы добрались до второго узла. Он также был огромен и кормился от озера, но и передавал пищу дальше в соседние крепости и гнезда». «Эх, далеко бьет. Рой ракет здесь не поможет». Жаловалась Женя. «Поможет кое-что другое», — ответила бабушка. «Нина, будь лапочкой, ударь по узлу звуком, как только он начнет по нам стрелять. Где-то на пятьдесят элей, не больше. Хорошо». И вот по нам начали стрелять зеленые лучи, вырывающиеся из зеленого тумана. Нина издала направленный крик, целясь по защитным пушкам, и огонь прекратился. «Отлично, мы выбили стрелков», — обрадовалась бабушка. «У них их там тьма, сейчас заменят». Тут же я студил всех. «А нам хватит. Бьем?» «Пятая и вторая. Бейте». Разрешил я, и полетели торпеды, а мы все ушли чуть в стороны. Взрыв, но узел устоял. Тогда Мэйлин добавила еще торпеду и тем самым добила гигантское сооружение. «Эх, жаль, кристаллы не забрать». Загрустила Женя, которая желала бы больше машин роботеков. «Там внутри целая армия, да, внук?» Не только внутри, но и снаружи, — подтвердил я, и мы полетели дальше. Но я ошибся. Здесь было не три узла, а все четыре. И нам едва хватило ракет. А еще... — Стрекозы! — обнаружила Нина, стоило узлу упасть. — Уходим в космос. Мы быстрее, не догонят. Ракетами по небу! Два роя ракет ударили по аэростатам в тумане, и на нас палился кислотный дождь. Но попал лишь на Элли барьеры, а мы выскочили из тумана. Рванув в космос, мы тут же подверглись обстрелу. «Вниз!» – приказал я, и мы резко рванули к туману, а лучи продолжили бить по нам, пока мы не оказались достаточно низко. «Летим вдоль поверхности тумана. Ларри, данные!» «Принято. вывожу список. Номер машины – процент заряда. Первый – 20%, второй – 31%. Третий — 18%. Четвертый — 39%. Пятый — 9%. Это было близко. Анастасия Юрьевна малость удивилась. «Что это было?» Тяжело дыша, спросила Женя. «Что-то очень плохое. Сбросить бы туда ядерную ракету. Мрах!» Вероятно, жуки строят противокосмическую оборону. «Звучит не очень. Что будем делать?» Спросила бабушка. А раз нас не сбили, то орудия не завершены, и по нам били три орудия. Сейчас этого недостаточно, чтобы сбить возмездие после завершения модернизации. А вот фрегат или корвет... «Так нас же не сбили, а фрегат явно помощнее будет», — удивлялась Белла. «Мы сразу спустились в зону, а фрегат на низкой орбите этого не сможет», — ответила ей Катя. И она полностью права. Также оно может сбивать наши десантные корабли и транспортники». «Плохо?» — подытожила Белла. не да, плохо. Но пока не катастрофа. Оно стреляет лишь по небу, так что если подлететь и достаточно низко...» «Стрекозы!» — выкрикнула Нина, и перед нами из тумана вынырнули они. «Твари в засаде сидели!» «Рой ракет! Летим клином!» Раздав указания, принялся отстреливать твари вылетающих из тумана, и одна из них врезалась в меня снизу. Самолет закрутила, но подлетевшая Женя в форме полусамолета схватила меня руками и полетела дальше. Мы вырвались из засады и на полной скорости помчались прочь. Благо, старикозы так быстро не летают. «Все, отпускай», — попросил я, только мы одолелись. И был отпущен. Но сразу же принял горизонтальное положение и выровнялся. А затем ударил ракетами по туману. «Вниз!» Мы по одному влетели в пробитую дыру, очищенную от аэростатов и полетели на небольшой высоте. За нами бросились трикозы, но у нас уже есть маршрут и карта рельефа, так что можем летать на полной скорости. Что мы, собственно, и сделали. Все вокруг нас было черно-белым, а туман пропал. Можно сказать, летели по приборам. Но друг друга мы все же видели. Гор, как таковых, здесь не было. Так, холмики. Вот они нам и были нужны. Передаю управление суп и Тут важно все сделать за долю секунды. Сказал я всем. И Ирмс, Суп и И выровняли машины. Позади за нами неслись трикозы и мы чуть сбавили скорость. Полчища твари своими крыльями сдували туман, преследуя нас. И они были очень злы. «Нина, дай немного звука, чтобы притупить их чувства». «Отлично, теперь ускорение. Начали!» Предупредил я пилотов. И за миг до того, как мы врезались в холм, на который летели, резко ушли в стороны. А вот старикозы нет». Они тоже ускорились, выпуская газы из своих хвостов. И на полной скорости врезались в холм. Сотни жужжащих тварей переломали себе все, что можно и нельзя. Мы, в свою очередь, отлетев, перелетели через холм и двинулись дальше, разгоняясь на максимум. Стрекозы продолжили нас преследовать. и Эти твари не сдавались. «Так, да? Хорошо. В Магнитогорск!» Мы опустились еще ниже и рванули к городу. «Полчища стрекоз за нами». «Вскоре их встретят сотни аванпостов с десятиметровым ружьем, а также...» «Вот гады!» «Уходят!» — подметила Нина. «Да, старикозы резко затормозили и побоялись соваться на мою территорию. Что ж, ловушка не удалась, но миссия выполнена и перевыполнена. Вскоре мы прилетели в космопорт и закатились в большой ангар. Его большие и прочные двери были раздвинуты а воздушная стена и несколько лим кристаллов не пропускали токсин внутрь. Было бы, конечно, удобнее находиться в ангаре в форме робота, но обслуживать машину куда проще, когда она самолет. Ангар же достаточно большой для нашей пятерки. Тут есть и средства для ремонта, и небольшой склад плазменных ракет, и различные сменяемое оборудование. Все оно расположено вдоль стен, а также имелись парковочные места — но тут зуб и и сами припарковали нас, так что женщинам не пришлось парковаться. Рука-манипулятор, свисающая с потолка и двигающаяся на магнитных колесах, тут же подсоединила к моей машине энергокабель, тянущийся из большого прямоугольного устройства у стены. Такие были у каждой парковки. Тюрьма-электростанция полностью обеспечивает потребности в вылей всего города. «Это было круто!» — воскликнула Белла, когда выбралась из самолета — а за ней и другие начали выбираться. Работники ангары уже подкатили к нам лесенки, дабы не приходилось спрыгивать. «И волнительно», — добавила бабушка, спустившись с самолета. «Правда, опасно очень. Однако все хорошо, что хорошо заканчивается». «Нам нужен новый самолет», — вдруг заявила Женя. «Я сделаю роботек с барьером, а также роботек-бомбардировщик». Глаза горели, дыхание учащенное и... все...» Она нас не слушает и спать сегодня не будет. Хотя думается мне, что сегодня все инженеры забудут про сон. Роботов будут конструировать. Пользователь, отмечу, что у команды Евгении есть более 30 прототипов. В основном в форме чертежей, но можно их отработать в симуляции. Хорошо, тогда подскажи, Женя, так всяко быстрее. «И да, идея самолета с мощнейшим барьером мне кажется интересной. Разве что уже предвкушаю сумму, превышающую цену фрегата». «А то и трёх», — добавил Ларри. «Мне аж плохо стало. Но эффективность, конечно, была высока. Мы просто играючи, можно сказать, уничтожили четыре узла. Правда, ПКО врага и стрекозы немного подпортили впечатление. Зато мы многое узнали». Разведка боем, так сказать. И жаль, не проверили берег на наличие лазерников. Генерал мог выставить защиту от ракетной бомбардировки. И если ПРО там плотное, наш план с Каспийским флотом провалится. Нужно будет провести разведку с помощью дронов и квадрокоптеров. Ладно. Вскоре мы вернулись домой. У меня дела, у остальных тоже работа. Герцогство развивалось с огромной скоростью, как и город». Строительство не останавливалось ни на миг, и дома росли ввысь. Заводы также пришлось модернизировать. Где-то добавлялись дополнительные этажи, где-то строились подземные помещения, а где-то просто расширяли сооружения. Правда, более половины заводов предпочитали углубленную автоматизацию и оптимизацию. К примеру, можно было построить автоматизированную линию, которая занимала бы вдвое меньше места, чем прошлое. И заводы сейчас работают в три смены, как и в Китае. Производство ни на миг не простаивает. И не только у меня так. Вторжение ГРАС отрезвило людей, по крайней мере у нас в стране. Ну и царь казнил с десяток человек из Воронежа, включая губернатора. Слишком уж позорно они там сработали при отражении вторжения и допустили жертвы. Ну и вскрылось много чего интересного, что и привело к гибели людей. Но не буду об этом. «Буду об игре. Уже начались продажи шлемов в виртуальной реальности. И стоили они не очень дорого. Я мог бы легко сделать цену в 100 тысяч рублей и покупали бы. Но нет. Оставил в районе 30. Выгода для меня от такой цены не сказать, что огромная. Но основной расчет на игру и ежемесячную подписку. Что ж, миллион шлемов продано. 500 рублей в месяц от подписки дадут мне 500 миллионов». А заказов на 32 миллиона шлемов. Похоже, начинается закат компьютерных игр и расцвет VR-игр. Да я только за счет компьютерных игр смогу оплатить создание флота, который уничтожит ГРАСС.